Ребенком он, входя сюда, испытывал не только привычный, отчужденный страх к самой матери. Он боялся ее одинаково всюду, но и к самим вещам, бывшим тут. Ему казалось, что в сумерке туалет, бюро и киот ведут всегда между собой сердитые разговоры, смотрят и слушают, и что мать в каком-то заговоре с ними руководит ими и единственно их любит на свете. И до сих пор он не мог отделаться, входя в спальню Лидии Алексеевны, от чувства неловкости и стеснения, обычного ему с ребяческих лет. Денис Иванович вошел, поцеловал сунутую ему Лидии Алексеевны руку, здороваясь, потому что они не виделись с утра, и сел против нее у столика, на котором она раскладывала карты. Лидия Алексеевна всегда призывала сына для разговора, всегда выдерживала некоторое молчание, как бы желая прежде испытать и вместе с тем показать силу своего авторитета над ним. Он должен был ждать, пока она заговорит, и отвечать на ее вопросы, а сам в рассуждении не пускаться. Денис Иванович сел и стал терпеливо ждать, когда мать прервет молчание. Она не спеша раскладывала карты, как будто всецело поглощенные составлением пасьянса и, наконец, убедившись достаточно, что сын никакой склонности к буйству и дерзости не обнаруживает, глянула на него, скривив рот в улыбку, с которой всегда глядела на него и в которой ясно выражалось насмешливое презрение к его слабости и робкой покорности. «Вы, мой милый, требуете свой новый мундир?» спросила она вкратчиво и совсем будто негневно, хотя слова «мой милый» и обращение на «вы»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 И хочешь все-таки ехать? Хочу. Ну и дурак. Собственного достоинства в тебе нет. Твою мать знать не хотят. А ты? На вот, только свиснули ты уши рад. И Лидия Алексеевна снова принялась за карты, словно считая разговор исчерпанным и дело вполне решенным. Так вы прикажите мне мундир принести. Надо, чтобы он отвиселся, да и почистить не мешает. Проговорил неожиданно для нее... И главное, сам для себя, Денис Иванович, и встал. Она, пораженная, подняла голову и воскликнула. «Вы, кажется, рассуждать начинаете? Я говорю только, чтобы мне мундир принесли». «Да как ты смеешь, щенок, отдавать мне приказание!» Крикнула Лидия Алексеевна и стукнула по столу, так что карты посыпались на стол. «Ты бунтовать против матери? Нет, скажи, ты бунтовать?» «Я, маменька, никогда не выходил из-под вашей воли», сказал Денис Иванович.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 и потухло в глазах не его, а матери. Тогда он повернулся и ушел. Ему принесли мундир сейчас же. Денис Иванович стал готовиться к вечеру, искренне не подозревая, что между ним и матерью произошло что-то необыкновенное, из ряда вон выходящее, такое, что не может не иметь последствий значительных, в особенности для нее. Он был доволен данной минутой, доволен тем, что поедет сегодня вечером на бал и увидит государя,